ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДРУГИЕ ИСТОРИИ Юшка. Случилось мне как-то поехать с другом-поэтом на Полтавщину, в гости к его дядьке, старому бабылю Василь Васильчу. Василь построил дом с четырьмя ненужными ему одному комнатами. Вместо картин на стенах красовались фотографии девиц из сомнительных журналов. В холодном подвале стояли ряды банок с маринадами и соленьями, коим хозяин почивал нас в дополнение к обязательной утренней яичнице, о двадцати желтках, плавающей в море растопленного смальца и подсолнечного масла. «Венцо» на столе тоже не переводилось. В подвале имелась бочка с этим родственником семейства портвейнов, от которого сошло в могилу не одно поколение советских людей. Состояние переполненности не покидало нас. Фестал не помогал. Мы много и подолгу спали и проспались только от мощного Васильева крика. «Хлопцы, венцо стынет! Гайда за стол!» На третий день нас позвали на день рождения к Васильеву, другу-пасечнику. Две улицы, подъем в небольшую горку, и мы оказались перед трехэтажным домом. На вынесенной навстречу гостям обширной застекленной веранде женщины покрывали столы чистыми скатертями. Нас спровадили на задний двор, где мужчины готовили юшку. В аккуратно выкопанных ямах горели два больших и жарких костра, Дров, сжигаемых в них, хватило бы, чтобы запечь буйволёнка. Мужчины курили и попивали водку. Лёгкие закуски, как-то сальцы, зелень, всякие хлеба, круги сыра и малиновые плети вяленого мяса были свалены на стол. Так выглядела, наверное, гора трофейных знамён на параде победы. Дело было 9 мая. Нам поднесли водки за праздник, и тут же налили новый стакан за именинника. Выпив первый, я догадался незаметно сливать следующие под ноги. Мужчины пили честно и со смаком, и, похоже, не пьянели. Я подошел к огню. «Уху варите?» «Юшку». «Уха то у вас, москалей!» «Рыбу с лаврушкой кипятите, и с того сыты бываете. Тут...» И ушка, Я начал смотреть. Дочка хозяина принесла на подносе гору пшена. Оно съехало в котел, как песок с самосвала, и затонуло в клокочущих озерах жира, где уже плавали золотистые шкварки и кольца лука, похожие на пиратские дублоны. «Це буде кулеш», — пояснил мне. В котел раза в два больше первого, в бурлящий крутой кипяток, опустили двух ощипанных петухов, картошку, морковь, цибулю, сеченую и цельными головками. Разные перцы и что-то еще овощное, сочное и зеленое. Готовящий варево крутил в котле деревянной лопаткой, как ведьма, волшебным пестом. Невиданных размеров леща и карпа, надрезали гармошкой на куски от брюха к спинному хребту и торжественно запустили в воду, когда картошка была признана готовой. Затем в котел кинули большой кусок сала. «Чтобы рыбой не пахло», — как пояснил повар. Вскоре гости сидели за столом, перед каждым дымилась миска с юшкой и тарелка с горой кулеша. Разлили самогон. Помню, как обносили варениками размером со ступню, с требухой, с печенью, фаршем, вишней. Каждый вид полагалось откушать. Соленые помидоры, моченые яблоки, квашеная капуста, жгучие перцы и маринованный чеснок, зелень, вареная рыба, жареные куры, холодец, пироги и пирожки, самодельная колбаса, сало и самогон в бутылях времен гражданской скорее страшили, чем радовали. В желудке вырос жирный камень. Он впитывал в себя алкоголь. Общество веселилось и поглощало угощение с привычной радостью. В небе над верандой носились веселые ласточки, поедая тучную майскую мушкару. Часа через три устроили танцы. Все исступленно плясали. Нам с другом разрешили отдохнуть в уголке» проголодавшись, бросились к кострам. Там, на шпагах, подлиннее мушкетерских, исходила соком постная свинина. Столь вкусного мяса я не ел ни до, ни после. Кусок с бильярдный шар с трудом проваливался в желудок. Я застонал и сунул шпагу малышне, что сидела под столом. Она тут же вернулась девственно чистой. Кто-то заботливо вложил мне в руки новую, но дети... «Спасли мою жизнь». «Когда на небе загорались звезды, мы побрели домой». «Василь расстегнул две пуговицы жилета. Мы все, какие у нас имелись». Дома поэт рухнул на кровать и захрапел. «Петро, выпьем моего венца». «Хорошо помню графин, полный красной густой жидкости». «Поздним утром Василь растолкал меня и похвастался». Венцом мы с соседом допили, потом еще и его графину говорили. Уезжали через два дня, проведенных в строгом посте. Васильева Простокваша поставила нас на ноги. Парни, напутствовал Василь, вы должны кушать, красоту набирать. И он счастливо похлопал себя по большому животу, абсолютно не мешавшему ему вести такую замечательную, красивую жизнь. Красота — понятие отвлеченное, как замечает Даль в своем словаре. Гарную юшку не забуду, но и есть еще раз вряд ли решусь.